Виктория Токарева. Одна из многих. Повести и рассказы. Москва. АСТ. АСТ Москва. Хранитель 2007 год. Содержание. Одна из многих. На чёрта нам чужие. Просто свободный вечер. О том, чего не было.